Закрыв дверь своей комнаты на ключ, Маркус смог выдохнуть. Он так устал играть роль хладнокровного убийцы, что к концу дня сил совсем не осталось. Дариус Деклейнот чётливо дал понять, куда попал Морлу. Что делать? Бежать? Но ну как? Если Маркус ничего не предпримет в самое ближайшее время, то хозяин виллы заподозрит подвох. поймет обман своего гостя, который вовсе не поддерживает радикально убийственные настроения Дик Лейна. Что же случится тогда? Ответ очевиден. Либо Морлоу пополнит компанию пленников, заняв апартаменты одной из пластиковых камер в подземелье, либо пойдет прямиком в мясорубку. И неизвестно, что хуже – медленно гнить среди стерильных белых стен, либо умереть на глазах у очередного психа, который сидит за сотни миль отсюда. Нужно встать на ноги, стать сильнее, но для этого ему потребуется помощь. Нажав на кнопку вызова, Маркус сказал: "Чарли, у меня есть одна просьба". "Всё что угодно", раздался голос лакея из динамиков. "Приведи ко мне Мелони. Я хочу ещё раз поразовлечься с очаровательной пташкой". "Как скажете". Ни вопросов, ни возражений. Дариус не врал, говоря, что они исполнят любую прихоть Маркуса. нужно пользоваться этим, пока есть возможность. Через 20 минут в комнату постучали. Морлоу открыл дверь, стараясь выглядеть серьёзным и собранным, хотя чувствовал он себя отвратительно. На пороге стояла Мелони. За это время её успели отмыть и переодеть. Пряди влажных волос скрывались садины. В свободной футболке до колен девушка смотрела на сидящего в инвалидном кресле Морлоу сверху вниз. А её лицу было видно, что она не знает, чего от него можно ожидать. Возможно, всё это время он лишь играл роль хорошего парня, собираясь нанести удар. Выглянув в коридор, Маркус проверил, нет ли там кого. Периметр оказался чистым. Схватив Мелани за руку, он затащил её в комнату и нервно закрыл дверь на замок. "Зачем я здесь?" спросила девушка. "Что, узнал мою историю и решил воспользоваться мной?" Маркус слышал в её голосе наглость, но также в нём отчётливо прослеживался страх. Мелони была бунтаркой по своей натуре, но, видимо, обстоятельства вынуждали её вести себя более сдержанно и осторожно. "Замолчи и слушай", отрезал Морлу. "У нас очень мало времени. Скоро Деклейн догадается, что я вовсе не тот, за кого он меня принимает. А это действительно так?" спросила Мелони. Я видела статью в интернете про зверство Маркуса Морлу, и на фото был человек один в один похож на тебя. Стои лишь разница, что он выглядел моложе лет на 10. Как такое может быть? Маркус подъехал к к спальной кровати и схватился рукой за деревянную дужку. Посмотрев на Мэленни, он попробовал подняться на ноги, но с первого раза ничего не вышло. Я не знаю, как такое могло произойти, сказал Морлу, вновь пытаясь встать. Я очнулся с огромной дырой в памяти. На меня накинулись как на иуду, пока я лежал в кровати, совершенно не понимая, что случилось и почему все смотрят на меня как на зверя. Мелони подошла к Морлоу и помогла ему подняться с инвалидного кресла. Мужчина опёрся о плечо девушки, пытаясь найти равновесие. "Хочешь сказать, что 10 лет назад полиция поймала не того?" спросила она. Я уже ни в чём не уверен. Но одно я знаю точно, если бы я был тем, за кого меня все принимают, то я бы получал удовольствие, разбивая тебе лицо, разве не так? Резонно. Заверяю, от того, что я избил тебя, лучше мне не стало. Я не знаю, что случилось 10 лет назад. Возможно, всё-таки это был я, но после стольких лет в коме мои мозги начали работать по-другому. Не знаю, но я больше склоняюсь к тому, что полиция поймала не того преступника. Но убийства прекратились. «Ладно, Мелани». Маркус обхватил девушку за талию, собираясь сделать несколько шагов. «Маньяк я или нет, сейчас это не важно. Самое главное – это поставить меня на ноги, чтобы мы вместе смогли убраться отсюда». «Что же?» – улыбнулась Мелани. «Единственные курсы, которые я окончила, были массажными. Многие из моих папиков любили расслабиться после хорошего перепихона». А одним из важных аспектов массажа является разгон крови по телу. Правильная циркуляция. Думаю, это поможет тебе поскорее начать бегать. Но как же, Дариус? Я не смогу постоянно быть рядом. Деклейна, я беру на себя. Маркус сделал пару неуверенных шагов, а опора Мелони помогла ему не упасть. С сегодняшнего дня ты моя личная рабыня. Мелони вызывающе посмотрела в лицо Морлоу, но его улыбка заставила его расслабиться.